Глава двадцать седьмая. Как-то раз летом пятилетний Ванечка из семьдесят девятой квартиры, играя в салки, споткнулся и налетел животом на железный пруд, торчащий из земли. Пока отец бегал за скорой, а рыдающая мать заламывала руки, глядя на бьющую из ребенка фонтаном кровь, Русик до этого сидевший на лавочке, не торопясь подошел к мальчику и странным движением ткнул в шею несчастного малыша пальцы. Мать Вани хотела ударить соседа.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 "Я держу точку второй жизни", ответил Русик. Врач хмыкнул, и тут парень отдёрнул руку от шеи Ванечки, несчастный мальчик закричал, вверх взметнулась тёмная струя. Руслан мигом вернул пальцы назад и спокойно сказал: "Если вас чему-то не учили в мединституте, это не значит, что подобного явления нет. Китайцы несколько тысячелетий владеют знанием точек. Мне надо поехать с вами, если не разрешите, мальчик умрёт". Конечно, конечно, забормотал врач. Русик пошёл рядом с носилками. Послушай, не выдержал доктор. Как ты это делаешь? Научи. Может, пригодится. Руслан ответил. Показать не трудно, да у вас ничего не получится. Учиться надо. И долго. Всю жизнь. Даже Сяо Цзыни считает себя просветлённым. Ты можешь так запросто убрать и боль. не успокаивался ошарашенный врач. Это самое лёгкое, усмехнулся Русик. С болью справляются после года занятий. Другой вопрос. Следует ли от неё избавлять пациента? Почему? Окончательно потерялся доктор. Русик объяснил. Болезнь никогда не посылается человеку зря. Она даёт понять, что жизненный путь выбран неправильно. Если у тебя болит желудок, ты же один. Страдаешь печенью, Был зол к окружающим. Мучишься от мигрени? Много врёшь. Повышенное давление говорит о суетности. Запор об излишней нервности. Ожирение о скупости. Отсюда вывод: хочешь выздороветь, изменись внутренне, стань другим, и боли очки уйдут. Подумай о себе. Туда ли идёшь? Пойми, что был неправ. Только так, вывернувшись наизнанку, можно выздороветь. Лечи душу. И обретёшь здоровое тело. Это аксиома. А боль дана нам в качестве сигнала. Зачем её убирать? Только в экстренных случаях. Таблетки лишь оглушают человека, проблемы они не решают. Исцеление внутри нас самих. Каждый сам себе лучший лекарь. Эту речь слышало почти всё население дома, собравшееся на крике матери Вани. Мальчика успешно прооперировали, и через несколько месяцев он, забыв о произошедшем, Вновь носился по двору. Мать парнишки прибежала к Руслану с подарком, купила дорогущую бутылку коньяка и набор фужеров. Но Русик просто выставил ее за дверь со словами: "Не могу принять дары. Учитель не велит. Потеряю мастерство. Сребро любя грех. А потом Анну Филимоновну из пятнадцатой квартиры скрутил приступ холезистита. Под утро, согнувшись дугой, пожилая женщина позвонила Руслану и взмолилась. Говорят, ты умеешь боль убирать. Сделай божескую милость, а то умру. Русик легко справился с проблемой. Не взял у бабки ни копейки и предупредил: "Вы с невесткой ругаетесь, с освью тут живаете. Отсюда и болячка. Помиритесь с ней". Так она шалава беспутная завела Анна Фёмионовна. Ничего по дому не делает. Простите её. Как Побозлилась старуха. А наша лава беспутная. Полюбите её. Натьку? возмутилась Анна Фёльмоновна. Ты мне ещё предложи с крысами из подвала подружиться? Злаевы нахмурился Русик. А злость тело точит. Добрый человек долго живёт. Негадующий рано умирает. Да как же её полюбить? взвыла старуха. Ну не получится же. Хотите помогу? спросил Руслан. Анна Филимоновна кивнула. Что было дальше, не знает никто. Что Руслан проделал со старухой, куда нажимал пальцем или втыкал иголки, осталось за кадром. Только злобная свекровь превратилась для Нади во вторую мать. На глазах изумлённых жителей двора Анна Филимоновна и Надюша, чуть ли не обнявшись как лучшие подружки, ходили вместе в магазин. И что самое невероятное, Примерно через 6 месяцев жёлтая кожа Анна Филимоновны приобрла белизну, на щеках заиграл румянец, белки глаз поголубели, на губах поселилась улыбка. Потом она быстро потеряла 10 лишних килограммов, по стройнела, выпрямилась и стала выглядеть почти ровесницей Нади. Сами понимаете, что со всеми болячками жители дома теперь шли только к Русику. Он старался помочь всем, причём бесплатно. Парень не брал ничего, ни денег, ни спиртного. не продуктов. Исключение делалось только для тех вещей, которые больной создал собственна вручную, и Руслана завалили вязаными шарфами, свитерами, домоткаными коврами, банками с маринадами и домашними пирогами. Больше никто не называл Руслана психом. Наоборот, когда он зимой в шортах и майке выходил на улицу, мужики стрягивали шапки и почтительно кланялись. Доброго здоровья, Руслан Михайлович. Не простудитесь. Того, что мне желаете, вам вдвойне. Улыбался Русик. Справедливости ради следует признать, что Руслан мог помочь не всем. От своих пациентов он требовал слишком многого: бросить пить, курить, сквернословить, возлюбить ближних. На подобные подвиги способны, как оказалось, единицы. И ещё Русик по част давал ну совсем идиотские советы. Севису ину Ольге Марковной из второй квартиры, абсолютному дебилу, жестокому парню отродка, которого стонал весь двор, целитель велел выйти в полночь на улицу. И подобрать первого попавшегося щенка. Сева вскрутился. До сих пор самой большой радостью для него было поймать дворовую собаку и медленно с удовольствием перебивать ей полкой лапы. А тут щенок. Но у Севы неожиданно начались странные припадки. Врачи нашли у него эпилепсию. Вот Ольга Марковна и упросила сенка идиота послушать Русика. Сева приволок маленького блахастого щенка, назвал Эдиком и первое время старательно не замечал собачку. Но потом с ним произошла ещё более удивительная метаморфоза, чем с Анной Филимоновной. Эдик сейчас разболованный пёс, которого Сева на руках переносит через лужи. По вечерам парень ходит к рынку и подкармливает бездомных животных. А припадках он давно забыл. Более того, Сева, двоечник и лентяй, взялся за ум и поступил учиться на парикмахера. Теперь он хороший дамский мастер, а Ольга Марковна каждый день молится за Русика. Знаешь, он какой странный. Вдохновенно рассказывала Таня. Первый раз придёшь, поможет. Во второй заглянешь, тоже боль уберёт. Третий раз прибежишь, руки за спину спрячет и скажет: будешь меня слушаться, вылечу. Если нет, то больше не ходи. Пальцем не пошевелю. А кой кого не берёт, сразу заявляет: извините, не моё. Я молча слушала слова охотливую дворничику. Таня ннеслась дальше, словно курьер со срочным письмом, без передышки и остановок. Сходи ты к нему, в миг спину поправит. Так он меня с улицы и возьмёт. Таня всплеснула руками. Русик святой никогда дверь не запирает. Тут недавно тётка примчалась, муж у неё алкоголик. Чем не лечило, всё зря. И что ты думаешь? Помог? Ну, бросил в одночасье квасить. Внезапно я сообразила, как поступить. Танечка, а вы можете меня к нему отвезти? Пошли, подхватилась уборщица. Сюда, в подъезд. Дверь нам открыл высокий, худой парень, одетый в короткую футболку и шорты. Ноги его были босыми, а на предплечье виднелась странная татуировка. В беспорядке разбросанные палочки. Добрый день, Татьяна Андреевна, улыбнулся юноша одними губами. Глаза его карие, почти чёрные, чуть раскосые. Оставались серьезными. Надеюсь, вы здоровы. Твоими молитвами затарафтело дворничиха. Слава богу, ничего не болит. Так и не должно. Продолжал улыбаться Русик. Коля, мясо, как просил, не едите. Не ем. Подтвердила Таня. Да не обо мне речь. Вот подружку тебе привела. Помоги Христо ради. Спина у нее и болит. Прямо выламывается. Ити не может. Заходите. Кивнул Русик. Туфли снимите и носки. Я покорно выполнила приказ. Сюда, велел целитель, и пошёл по коридору. Таня мигом убежала, мы остались вдвоём. Помещение, куда провёл меня Руслан, выглядело необычно. Из мебели было только несколько низеньких длинных столиков без скатертей или клеёнок. Окна без занавесок, на полу лежали циновки и валики. Русик сел на пол, скрестив ноги, и спросил: Можно вашу руку Мне пришлось устраиваться рядом. На жесткой ценовке было очень не комфортно. Русик взял меня за запястье. Пальцы парня оказались горячими, словно раскаленные угли, и я чуть было не выдернула руку. Лицо целителя вытянулось. Он зашевелил губами, потом отпустил меня и тихо произнес: "Ваша спина не болит совсем". Сказать, что я удивилась, это не сказать ничего. Пришлось сознаться во вранье. Действительно, поясница у меня в полном порядке. А как вы узнали? Но Русик не ответил на мой вопрос. Он задал свой. У вас проблема не со здоровьем, верно? Чувствуется какая-то тревога. Я опять удивилась. Я совсем здорова, да? Руслан вновь улыбнулся своей странной, немного отрешённой улыбкой. Внезапно лицо парня показалось мне знакомым. Абсолютно здоровых людей нет, пояснил он. Но вам нечего волноваться. У вас всего лишь пониженное давление, больше ничего. Вам надо пить зелёный чай с молоком и питаться регулярно, а не хватать куски по дороге. Ешьте гречневую кашу, овсянку. Попробуйте, станете бодрее. И обязательно сходите к зубному. Понимаю, что вы боитесь, но кариес ворота инфекций. Так можно посадить сердце. Ну, откуда вы это узнали? Про кариес? Нет. продавление и сухомятку. Русик вздохнул. Сложно объяснить. Вас ведь здоровье не беспокоит? Проблема в другом. Понимаете? Вдохновенно начала я. Родственник пьёт, Юрий. Русик спокойно слушал мой рассказ. В вашей беде можно попытаться помочь. Говорите адрес, приеду завтра. Сегодня мне на работу во вторую смену. Это в Подмосковье. Ну и что? Лучше я вас заберу на машине. Хорошо, согласился парень. Когда? Я приуныла. Вот беда. Завтра не получится. Почему? Работаю сутками. Я уборщица. Внезапно Русик вскинул вверх тонкие, словно нарисованные тушью брови. Уборщицей? Странно. Что же здесь удивительного? Любой труд хорош. Это верно, кивнул Руслан. Но мне показалось, что вы музыкант. У вас руки такие. Вы должны хорошо играть на струнном инструменте. Я вижу вас с арфой. У меня помертвели губы. Этот парень просто колдун. Удивительно, «Удивительно пролепетала я. Абсолютно верно угадали. На самом деле я закончила консерваторию по классу арфы, но потом жизнь так повернулась, что пришлось идти в поломойки. Внезапно Русик встал. Далеко живёте? в часе езды. Тогда пошли. А как же ваша работа? Успею. Вы же потом меня сумеете отвезти? Конечно, обрадовалась я. Вот и хорошо, улыбнулся Русик. Открывая Жигули, я сказала: Не бойтесь, когда женщина за рулём. Нет, ответил Русик. У меня мама машину водила, я не умею. Не хотите учиться? Машины нет, улыбнулся Руслан. ездить не на чем. А мамин автомобиль? Или она вам его не даёт? Обнаглела я. Мама умерла. Простите, давно, Русик промолчал. А машина куда делась? Если Руслан и принял меня за нахалку, то внешне он никак не выказал этого. Волгу украли незадолго до маминой кончины, пояснил юноша. Угнали со двора. Очень неприятный случай. да, уж чего хорошего. Подхватила я разговор. Волга просто так не достаётся, но её заработать надо. Не бось, ваша мама не один день копила. Русику ставился в окно. Мама очень хорошо зарабатывала, пояснил он. Она была просто гениальной портнихой. Клиенты на неё молились. Конечно, остаться без колёс плохо, но в этом деле был ещё один очень неприятный нюанс. Какой? Волгу очевидно угнал пьяный человек. Он совершил на ней наезд. пояснил Русик. Убил женщину. Да ну. Я старательно изобразила удивление. Руслан кивнул. Мы с мамой даже рады были, что Волгу не нашли. Лично я бы никогда не сел в автомобиль убийцу. А потом, спустя некоторое время, внезапно умерла мама. Новую машину она купить не успела. И вы не сумели помочь матери. Руслан обладал просто ангельским характером. Другой человек давно бы послал к черту любопытную бабенку, но целитель спокойно пояснил: "Я уезжал в Хабаровский край к своему учителю. Живет он вдали от мира, ни телефона, ни почты. До ближайшей станции двести километров по бездорожью. Из внешнего мира в деревню, где обитает вся утза, не просачивается почти никакой информации. Там идеальные условия для обучения учеников. И я узнал о кончине мамы." Спустя месяц. Вот ужас! Совершенно искренне воскликнула я. Кто же занимался похоронами? Мои ближайшие друзья, ответил Русик. Родион и его сестра Полина. Мы в школе с Родией в одном классе учились, а Полина старше нас. Я когда-то в нее влюблён был. Что же, не женились? Русик улыбнулся, на этот раз не только губами. Она на маленького мальчика и смотреть не хотела. Я ей не нравился. Очень я переживал, даже с собой покончить хотел. Хорошо, Родюшка рядом оказался. Молодой был, глупый, суетный. Зато теперь эта Полина, наверное, локти кусает, когда видит, каким вы целителям стали. Решил я подтолкнуть разговор по ближе к интересующей теме. Руслан неожиданно стал серьёзным. Полина не для меня. Почему? Не судьба мне жениться. Моё предназначение другое. проранил Русик и спросил: "Вы не против, если я подремлю чуток? Перед сеансом требуется сосредоточиться". Не дожидаясь моего согласия, он закрыл глаза. Мне пришлось захлопнуть рот, и остаток пути мы проехали в полной тишине. Через некоторое время у меня возникло полное ощущение, что рядом на сиденье находится только оболочка, пустое тело, а душа Русика витает неизвестно где. Лицо его побледнело и вытянулось, нос заострился, Закрытые веки не шевелились. Он даже не качался в такт движению. Просто окаменел. На секунду мне стало страшно. Очень уж Руслан походил на окоченевший труп. От испуга я нажала на педаль газа и пронеслась оставшиеся километры на безумной скорости в левом ряду.